В эту светлую майскую ночь мы несколько раз выходили из палатки, еще раз укрепляли костыли, держатели основания палатки, потому что под напором неистового ветра наше слабое жилище содрогалось и трепетало. О разводе все расширялось. Утром следующего дня внезапно повалил густой снег, а ветер достиг ураганной силы. мутная, холодная снеговерть. Видимость ограничивается несколькими метрами. Ветер проникает в палатку, задувает мелкие крупинки снега, под которых нарастают маленькие сугробики. Кругом стоит ужасный вой, стоны, грохот от кромешных. Так продолжалось весь день и ночь. И только сегодня к полудню снег прекратился. В палатке холод, мёрзнем. За тонкими стенками палатки свирепая пурга, снежный хаос и сплошной гул. Все смешалось. И грохот отторошения. И вой ветра. Тяжело и собакам. Свернувшись клубочками, животные терпеливо переносят невзгоды погоды. Собак быстро заносит снегом. От сильного ветра снег уплотняется. Так что собак приходится между кормлениями поднимать на ноги и освобождать от снега, иначе они могут погибнуть. Опасаемся за палатку. Она вся трепещет и поскрипывает от ураганного ветра. Ветер может сорвать палатку, вырвав из плотного снега костыли отяжек или, что ещё хуже, искорёжить трубчатый металлический её каркас. Но пока палатка держится. Днём снег перестал, видимость улучшилась, но пурга продолжается, и ветер свирествует по-прежнему, и продолжается сильное тарошение. С улучшением видимости мы обнаружили, что южнее нас совсем близко наша льдина, а может, в нашу льдину упёрлась другая ледяное поле, ломает и крошит лёд. Вероятно, ту, оторвавшуюся льдину развернуло и южный край её упёрся в нашу. Теперь оставаться нам здесь опасно. Разумнее сменить стоянку, но куда? При ураганном ветре невозможно вновь установить палатку. Решили выжидать и быть на чеку. Ведь мощное торошение совсем рядом. И на глазах корежит и крушит лед. Вздыбливаются вверх льдины. 13 мая. Ночью пришлось сворачивать свой лагерь. Торосило в нескольких шагах. Да и палатка поехала на бок. Ветер все-таки слегка погнул металлические трубчатые опоры. Подняли собак, погрузили вещи и палатку на нарту, и с немалым трудом отошли метров на двести к центру ледяного поля. На льду расстелили палатку, поставили на бок груженную нарту с подветренной стороны и снова залезли в спальные мешки. Потянулись мучительные и томительные для нас минуты и часы. Мы страшно мерзли. Мороз и свирепый пронизывающий ветер. К нашему счастью, к утру ветер стал стихать, а утром часам к восьми и совсем прекратился. Это нас спасло. Если бы такой ветер продолжался хотя бы до полудня, вряд ли мы вынесли такое испытание. Наверное, погибли бы от холода. Сжатие и торошение прекратились, и стало дожутить тихо. И вот откуда-то с севера стал наползать плотный белесый туман. Значительно повысилась температура воздуха, стало заметно теплее, а воздух, казалось, стал тяжёлым и душным. Мы оказались словно в гигантской ловушке. Тяжело и душно. 15 мая. Туман продолжается, плотный, сырой. и душный температура воздуха днем и ночью почти одинаковая минус 16-18 градусов время тянется долго и мучительно лежим в своих мешках а больше бродим поблизости от своего пристанища больше молчим наверное тупеем у Виктора явно цинга кровоточат десны питаемся только мясом которое страшно надоело А что дальше? 17 мая вчера ближе к вечеру с юго-востока потянуло ветерком, и вскоре туман разогнала. И сквозь разрывы облаков мы увидели лучезарное и долгожданное солнце. Наконец-то мы могли осмотреться вокруг и оценить своё местоположение. Со всех сторон, кроме западной, открытая вода, среди которой видны плавучие льды различной величины. Лёд вокруг нас сильно искорёжен и обезображен многочисленными торосами и трещинами, так что здесь оставаться небезопасно. Вечером мы с Данилычем пошли в западную часть нашего ледяного острова на разведку. За 2 часа мы прошли не больше 5 км. Такая была сильная таросистость льда. Из-за усталости дальше не пошли. Мы всё ещё находились в зоне молодого льда, но впереди и сравнительно недалеко в бинокль угадывался паковый лёд. Вдалеке, ближе к горизонту, просматривалось водное небо. Значит, там чистая вода. Она далеко, до неё не менее 12-15 км. К северу и югу от нас открытое море было значительно ближе. Я прикинул, что мы находимся на обширном ледяном поле не менее, как 10 на 20 километров. Оно неоднородно и состоит из примкнувших друг к другу огромных льдин молодого и пакового льда. Паковый лёд более устойчив против тарошения и безопаснее для нас, и нам надо быстрее перебраться на него. Сегодня утром мы двинулись на запад и только к вечеру вышли к открытой воде, преодолев более 20 км таросистого льда. Трудный и изматывающий был путь. Особенно трудно было Данилычу и собакам. Нарты часто застревали в торосах, иногда переворачивались. Приходилось часто отдыхать. Лагерь разбили на удобной небольшой снежной поляне. защищённое от ветра грядами торосов и отдельными нагромождениями вздыбленного льда. Подходящие на место, до воды рукой подать, не более сотни метров, что очень важно для охоты. Наши продовольственные запасы на исходе, да и надоело старое перемороженное мясо. Хочется свежего, особенно нужна печень морского зверя. Она спасёт нас от цинги. 20 мая. Утром убили нерпу недалеко от берега. Подтянули ее к ромке льда выброской. Наелись свежего мяса, а печень только для Виктора, цинготника. У меня тоже слегка кровоточат десны, особенно нижняя, но пока терпимо. И я считаю себя здоровым. Пока здоровым. Установилась ясная погода, и солнце уже не заходит. Мы находимся в ледяном царстве... Снег и льды ослепительно блестят, искрятся, переливаются чудесными радужными красками, особенно при низком солнце. В дневное время пользуемся очками, иначе заработаешь снежную болезнь глаз. Стало теплее. Днем ртутный столбик поднимается до минус 9 градусов. 23 мая. Сегодня убили двух нерп. Третья нерпа затонула. Теперь мясом мы обеспечены, но этого недостаточно. Организм остро нуждается и в других продуктах. Нужен и сахар, и овощи, хотя бы консервированные. Начинаем ощущать как бы отлив сил. Иногда вдруг как бы затуманится глаза или слегка закружится голова, слабеют ноги. У Виктора Цанга прогрессируют, начинают опухать колени. Он больше отлёживается, но мы уговариваем А то и насильно заставляем его делать вблизи палатки прогулки. Погода прекрасная, солнечно и тихо. 25 мая. Дни однообразны и бесцельны, хотя погода стоит прекрасная и тёплая для этих широт. Сегодня ртутный столбик показал минус пять с половиной градусов. Золотым блеском светятся под солнцем застывшие льдины. Красиво. Но мы равнодушны к чарам природы, как бы тупеем. Чего-то ждем, на что-то надеемся. А чего ждать-то нам? И на что надеяться? А так уж видно устроен человек, что и при полной безысходности надеется на лучшее. Вдруг произойдёт чудо. Но, как говорят, чудес на свете не бывает. Пусть и так. У нас тяжёлая ситуация. Но мы всё же надеемся. 27 мая утром Данилыч вбежал в палатку с криком: "Парни, подъём! По правому борту земля!" Я, а вскоре за мной и Виктор выскочили из палатки. По небу гуляли и довольно высоко разрозненные в широких просветах голубого неба облака. Ближе к горизонту они скучивались, туманились и закрывали солнце. На северо-востоке по горизонту даже невооружённым глазом просматривался какой-то остров, и не маленький. Я стал рассматривать его в бинокль. Левая, то есть северная часть острова Гористо, дальше к югу тянулось длинное с понижением гряда Что это за остров, думал я, передавая бинокль Виктору. Какие острова могут встретиться на нашем пути? Вероятнее всего, острова Генриетта и Жаннетта. А если нас отнесло в западном направлении, то можем увидеть ещё два острова Вилькицкого и Жохова, но это маловероятно. Мы всё это время дрифуем в северном или северо-западном направлении, и ветры дуют с южного сектора. Как помню по описаниям, эти все четыре острова небольшие, по размерам не превышают наш четырёхстолбовый, а может и меньше. И не идут сравнения по размерам с этим островом-гигантом, который сейчас перед нами. Так что же это за земля? Что за чудо? Я терялся в догадках. А может, остров Беннета? мелькнула мысль. Остров Беннета довольно крупный остров. Его можно сравнить с этим, что перед нами, но остров Беннета находится западнее, или юго-западнее островов Жанетты и Генриетты, и на почтительном расстоянии. Если это остров Беннета, то значит, что мы дрейфуем в основном не на север, а на северо-запад. Что будем делать, командир, прервал мои размышления Данилыч, это какой-то остров, а какой шут его знает. Это остров Бенета, самый большой остров среди островов Де Лонга. С уверенностью сказал я. Бенета, острова Де Лонга. Не слышал о таких островах, удивился Данилыч. Они что, не наши? Не американские ли? Не, Данилыч, это наши острова. В прошлом веке их открыла экспедиция американского исследователя Де Лонга. Саша, а ты уверен, что это Бенета? Спросил Виктор. другого не может быть. Как помню по описанию, другие острова Де Лонга маленькие, гористые, и вершины их покрыты льду. Я запомнивал о поверхности Беннета. Остров сравнительно большой, и, конечно, на нём должны быть и гористые, и равнинные площадки. Ну, думаю, что это остров Беннета. Тогда нужно срочно двигать к этому острову. Горячо подхватил Виктор. «С Беннетта переберемся на Генриетту. Там должна быть полярная станция». Была полярная станция, Витя. «Теперь закрыта. Но мы должны попасть на эту станцию, пусть и безлюдную». «Как далеко от нас этот остров?» Я взял бинокль. Километров семьдесят, восемьдесят, не менее. Виктору показалось, что остров ближе, в каких-нибудь полусотни километров. Но Данилыч согласился со мной». А у него глаз намётанный, охотничий глаз. Послушайте меня, ребята, говорю своим товарищам. Сейчас этот остров от нас находится к северо-востоку. Мы дрейфуем на север с некоторым отклонением к западу. И когда мы поравняемся с островом, он будет у нас к востоку. Мы несколько отклонимся к западу, и расстояние между нами и островом немного увеличится. Допустим, Расстояние будет 80 км. И мы должны пройти этот путь по таросистому льду, но мы не знаем с какой скоростью. Мы сейчас дрейфуем, и когда мы поровняемся с островом, я предполагаю через сутки, максимум двое суток. Затем мы будем отходить, то есть удаляться от острова. Выходит, за это время мы должны выйти к острову, пройти 80, а может и больше километров. Тревожно спросил Данилович: "Это же невозможно по такому льду. Тем более на пути будут встречаться и разводи. Ах, мать твою мать!" зло выругался Виктор. "Последний шанс уходит из-под ног. Теперь-то нас унесёт в ледовитый океан. Вы успокойтесь, ребята, говорю им. Не всё потеряно. Вы забыли о береговом припае. Должен же у такого острова быть береговой припай". У четырехстолбового он составил километров сорок пять. Думаю, у этого острова не меньше. По плавучему льду мы пройдем километров сорок, может чуть больше. Нам лишь бы достигнуть припая, а там можем не спеша. А это другое дело, обрадовался Данилович. Но надо торопиться, и Каюр стал быстро спускаться с Тороса. Я забыл раньше упомянуть о нашем наблюдательном пункте Торосе. Когда мы обосновались на этой снежной полянке, то обратили внимание на выделявшийся среди льдин, проходившей рядом гряды, огромный торос. К нему словно бы припаялись ещё несколько различных величины, но меньших по размеру льдин. Получилась как бы ступенчатая пирамида. И что было важно для нас, вершина этого тороса была не острой, как у других, а совершенно плоской. Взобраться на такую льдину несложно, даже ослабевшему Виктору Для удобства мы дополнительно в стене тороса вырубили ещё несколько ступенек. Из такого наблюдательного пункта было видно далеко вокруг. Мы его использовали в целях охоты. Смотришь, не появится ли поблизости медведь, не показалась ли нерпа около ледяного берега. Удобный торос и находится рядом. Пока Данилович готовил завтрак, я и Виктор разобрали палатку и снарядили нарты. Застоявшиеся собаки повизгивали от нетерпения в ожидании предстоящего похода. Данилыч их уже успел плотно накормить. Интересно, это животное, северная рабочая собака. В изнурительном походе она выбивается из последних сил, но стоит ей достаточно отдохнуть, как она ждет и снова с удовольствием отправляется в тяжелую дорогу. Перед завтраком я решил еще раз взглянуть на остров. Что за чертовщина невольно вырвалось у меня. Равнинная часть острова, напоминающая хвост доисторического присмыкающегося, была разорвана надвое и сильно удлинена, а северная гористая часть ещё больше взгорбилась и теперь была похожа на спину двугорбого верблюда. Солнце уже освободилось от облаков, и наш Беннет сильно полениал и из тёмного превратился в серого и затуманивого. Да остров ли это? вслух произнёс я. Мираж да и только. За завтраком я поделился своим сомнением по поводу острова с товарищами. Виктор меня не поддержал. Такое бывает, Саш. Это явление рефракции, горячо возражал он мне. В результате рефракции с отдалённым предметом происходит подобное. Он может увеличиваться, подниматься и искажаться. Короче говоря, здесь наблюдается рефракция в морском пространстве. Может быть и так, только почему этот остров так быстро полинял под лучами солнца и стал похож на облако, возражаю я. Данилович наспех перекусив, быстро поднялся и заспешил к наблюдательному пункту. Вскоре оттуда послышались недовольные взволнованные выкрики. Рефракция, Беннет, проститутка ваш Беннет, тоже мне учёные метеорологи. облако за остров приняли. Я бегом к Тарусу, за мной, Виктор. Стал смотреть в бинокль, хотя и простым глазом всё было видно. Эй, два горба приславутова острова расползлись в стороны и поднялись над горизонтом. Оторвавшийся раздвоенный хвост превратился в выбкновенные два облачка. Исчезло ведение острова. Это был оптический обман глаз, обманчивое явление природы. Я передал бинокль подоспевшему Виктору. Ну, как, Витя? Видишь свою рефракцию? ехидно спросил Данилович. И ко мне. И ты хорош, Саша. Беннет, острова де Лонга тоже мне учёный метеоролог чуть не сорвались с такого места. Ладно, Николай Осипович, не ворчи, примеривающе говорю ему. Ты тоже обманулся. Природа подшутила над нами. Мы несколько секунд молча смотрели друг на друга, и вдруг разом все трое расхохотались. Смеялись долго, до слёз. Это была разрядка. Вдруг Виктор скрикнул: "Мужики, смотрите, нерпа!" И показал на ближайшей разводи. На воде вблизи от нашего берега были видны две головки морского зверя. Нерпы Звери любопытные, и, наверное, они слушали доносившиеся до них наши голоса. Одну нерпу мы убили и вытащили из воды. 29 мая. До сегодняшнего дня сравнительно тёплая, солнечная, тихая или слабоветренная погода сменилась на противоположную. Сегодня с утра подул холодный свиреп и северян. Небо заволокло низкими тяжелыми облаками и повалил густой снег. Стало холодно, но терпимо. К вечеру снег перестал, и ветер пошел по часовой стрелке. Перешел на северо-восточный и не превышает 15 метров в секунду. Кругом белым бело от свежевыпавшего снега. Снегом прикрыты накануне появившиеся снежницы. Это небольшие озерки талой воды на льду. К нашему ледяному полю примкнуло множество других ледяных полей и льдин различной величины, и вся эта огромная масса льда куда-то движется. Сегодня северный ветер, вероятно, задержал движение льда, а может и несколько отогнал его к югу. Но я думаю, что направление движения льда больше зависит от морских течений. Мы сейчас, вероятнее всего, находимся в северо-восточной части акватории Восточно-Сибирского моря. Напрягая память, я вспоминаю, что раньше читал о полярных экспедициях Нансена и Де Лонга. Корабль Де Лонга "Жаннетта" в этой части Восточно-Сибирского моря когда-то дриффовал в северо-западном направлении. В это же время, несколько позже, корабль Нансена "Фрам" дриффовал западнее Новосибирских островов, но дриффовал тоже в северо-западном направлении. По нашим наблюдениям и предположениям, мы движемся в северном или северо-северо-западном направлении. Наверное, не по прямой, а больше зигзагами, но тянет нас ближе к полюсу. Водные течения действуют по своим природным законам, но в данном случае движутся от мелководной части моря к глубинам. Знать бы, где мы сейчас находимся. Я предполагаю, что нас должно вынести к островам Де Лонга. А дальше? Дальше просторы Ледовитого океана. Будь что будет. 31 мая. Восточный ветер разрядил лед и дальше продолжает разводить ледяные поля. Западнее нас и совсем близко образовалась широкая и необозримая в длину разводе, по которому ходят в белых гребнях волны. Об охоте на нерпу не может быть и речи, а мясо на исходе.